Глава 17. Поиски висячих концов в вашей истории. Или что это вообще такое было? С 1984 по 1989 год я в составе маршевого оркестра региональной средней школы Blackstone милвилл играл на бас-барабане и разных перкуссионных инструментах. Там все было серьезно. Мы исполняли сложное шоу в перерывах между таймами, хотя у школы не было ни футбольной команды, ни даже поля. Тренировались на школьной парковке, разрисованной дворовыми маркерами. Трудились, не покладая рук. Все пять лет, что я играл в оркестре, мы побеждали на конкурсах Массачусетса и дважды в Новой Англии. Я маршировал на параде в честь Дня Благодарения, организованном розничной сетью Мейсис, на параде Рос, ходил по главным улицам Диснейленд и Дисней World. Это вам не шуточки. Каждое лето я на неделю уезжал в лагерь, где мы готовились к следующему сезону. Руководство оркестра возило нас в кампус колледжа или на пустующую военную базу, где мы могли репетировать выступления на предстоящий год. Первые несколько лет в оркестре, до изменений в законодательстве Массачусетса, пребывание в лагере сопровождалось еще и издевками, а их было множество. Например, обязанность таскать барабаны более старших участников оркестра, терпеть бомбы из крема для бритья, обстрелы углекислым газом из огнетушителей, а иногда и акты насилия. Я сам не раз становился жертвой старшекурсника, который норовился снять с меня скальп, рассекая мой череп классным кольцом. Это символическое украшение, которое носят студенты и выпускники в память о последнем учебном годе и, или выпуске, как правило, в средней школе, колледже или университете. В 1980-х Америка была совсем другой. Прав был Джон Хьюз. Время принятия и единства еще не пришло в государственные старшие школы. Но самой страшной пыткой, помимо, собственно, физического насилия, был так называемый тестомес. Один или несколько старшеклассников бросали ребят помладше в ванну и засыпали всем подряд мукой, сахаром, крахмалом, дрожжами. Потом Заливали жертву теплой водой, до тех пор, пока эта смесь не превратится в липкую субстанцию, пристававшую к коже. Как правило, такое проделывали перед трехчасовой репетицией под палящим августовским солнцем, чтобы на теле жертвы образовалась аппетитная корочка. Скрыть это было невозможно. Если уж ты попал в тестомес, об этом знали все. Это было липко, неприятно и просто стыдно. Однажды за обедом я вдруг понял, что забыл в спальне ноты и пошел за ними. Я не заметил, как за мной по пятам увязались трое старших ребят, в том числе и Эдди, самый жестокий человек из всех, кого я знал. Эдди чаще других старшеклассников рассекал мою голову своим кольцом. Я боялся его больше всех на свете. Вместе со своими дружками Эдди поймал меня на выходе из спальни и притащил в холл, через их спальню, в ванную. У меня не было против него ни малейшего шанса. Тогда я был тощим 14-летним доходягой, весившим не более 45 пяти килограммов. У меня еще не было ни щетины на лице, ни волос на груди. А сам Эдди и один из его приспешников уже красовались пышными усами. Один из старшеклассников работал на полную ставку. Они были взрослыми мужчинами, а я — пацаном. Эдди со своей бандой запихнули меня в ванну и начали месить тесто, стянув с меня рубашку и засыпав смесью. Оказавшись в ванне, я перестал сопротивляться. Какой смысл бороться с неизбежным? Я обратился к единственному доступному мне оружию — собственному языку. Я обзывал их трусами, хулиганами, будущими неудачниками. «Трое на одного? Вы что, стайка цыплят? Да вы же вдвое здоровее меня, а завалить можете только втроем? Отстой!» Лицо Эдди помрачнело. Я думал, такое бывает только в романах Стивена Кинга, но нет. Сейчас я стал свидетелем этому в реальной жизни. Он сжал кулаки, явно закипая. Я посмотрел на парней за его спиной. Наши взгляды встретились. Они знали, что сейчас будет. Повернулись и вышли в коридор. Эдди избил меня прямо в ванной. Никогда еще мне не было так больно. Я едва заставил себя не плакать. На своих семинарах я разрешаю студентам выбрать случайную идею для истории из собственного списка нерассказанных сюжетов. На момент работы над этой книгой в моем списке более пяти сотен возможных идей. Это разные эпизоды прошлого и то, что родилось в результате моего упражнения «Уроки жизни», то, что я превратил в годную историю. Многим это число кажется нелепым, но лишь потому, что они не делали эти уроки все последние шесть лет, как я. Когда студенты выбирают число, я вслух демонстрирую, как из одной фразы сделать историю. Это самая рискованная часть моих семинаров. Студентам предоставляется возможность наблюдать за моей работой над новой историей, как в реальной жизни. Они Слушают и смотрят, как я рассказываю о своем пятисекундном моменте, выстраивая начало, применяя свои стратегии, принимая решения, то и дело останавливаясь и начиная все заново. Они будто заглядывают мне в мозг, когда я думаю, обрабатываю и корректирую информацию. Они видят, как этот процесс разворачивается в реальном времени. Еще Это моя самая нелюбимая часть любого семинара, потому что я чувствую себя голым, выставленным на всеобщее обозрение безо всякой интриги. То, что обычно происходит за закрытой дверью моего душа или на прогулке с собакой, или когда я в одиночку веду машину, оказывается на большом экране. Студенты слушают эту неотшлифованную, косноязычную и корявую версию, которая, оказывается, им очень нравится. Легко слушать хорошо написанную историю в исполнении профессионального рассказчика, полагая, что все это возникает само собой, как тюльпаны по весне. Если бы. Это запутанный процесс, некрасивый, демотивирующий и несовершенный. Это знание улучшает отношение студентов к собственному творческому процессу. Три года назад на одном семинаре класс выбрал номер 81, под которым в моем списке значилась история о том, как меня побили в летнем лагере для школьного оркестра. Называлась она «Эдди в ванне». Дойдя взглядом до номера 81, я про себя взвыл. Вот так невезуха. Еще хуже, чем знакомство с сухим сексом, которую класс выбрал годом раньше. Эдди в ванне, конечно, стала для меня знаковой, но теперь я уже и сам не помнил почему. Бывают в жизни такие моменты, когда что-то происходит, и мы знаем, что это важно, но сами не понимаем, в чем именно состоит их важность. Это некое воспоминание, остающееся в подсознании, момент, запечатленный в нашем сердце. Может быть, в своих снах мы то и дело возвращаемся в тот день. И это был один из таких моментов. В подобных случаях я советую рассказчикам одно – поведайте свою историю, проговорите ее вслух. Не беспокойтесь о ставках, о лжи или о чем-то еще. Не думайте о том, с чего начать и чем закончить. Просто расскажите ее честно и как можно более подробно. Выложите все до последней капли. Пусть у вас получится максимально подробная версия этой истории. Именно так нередко получается раскрыть или вспомнить ее истинное значение и смысл. Понять важность пятисекундного момента. Именно так я и поступил в тот день. Рассказал историю. Без задних мыслей, без попыток что-то приукрасить и почистить. И дойдя до финала, все понял. Рассказав эту историю, я будто бы вновь вернулся в ту ванну и мгновенно осознал, почему этот момент уцелел в моей памяти спустя два десятилетия. Я понял, что эта история так много значит для меня по двум причинам. Первое. Это был первый случай, когда я воочию убедился, что люди предпочитают отворачиваться перед лицом зла и проходить мимо вместо того, чтобы ему противостоять. Вторая. Именно тогда я на самом деле понял, что мир – чертовски небезопасное место, что люди будут пытаться сделать тебе больно просто по инерции и чтобы отыграться. Не самый подходящий момент для откровения перед классом из 30 человек. Та ванна была для меня жутким местом и вновь перенестись туда 20 лет спустя оказалось не легче. Взволнованный, я быстро перешел к концу, пропустив все подробности унижения. Тогда я еще был не готов поделиться этим с публикой, но понял смысл истории, даже два смысла. И это тоже не есть хорошо. История не может иметь двух смыслов. Я объяснил студентам. Пускай этот момент в ванне имел для меня два важных значения, сама история, которую я однажды расскажу со сцены, будет посвящена только одному из них. И все по уже известной вам причине окончание ее тот самый пятисекундный момент подскажет вам, каким должно быть начало. А начало прямо противоположно концу. И если моя история – о том, как я понял, что мир, и в особенности населяющие его люди, чрезвычайно небезопасен, что всегда найдется кто-то, кто пожелает причинить вам зло, даже по самой ничтожной причине. Значит, в начале истории я должен высказать прямо противоположное убеждение, что люди в основном хорошие, а в мире жить легко и безопасно. Арка истории – отразит мой путь от невинности к цинизму, от оптимизма к пессимизму. Если моя история о том, как люди в трудную минуту поворачиваются к тебе спиной, значит, в начале ее я должен заявить, что на людей, наоборот, можно положиться. И тогда арка истории будет соответствовать моему пути от веры в человека к полной потере этой веры. Вот почему история не может рассказывать о двух вещах. Это не значит, что я не могу рассказать две версии этой истории. Напротив, как рассказчик я испытываю невероятное воодушевление при одной мысли о том, что можно заполучить сразу две истории об одном и том же моменте. Эти две истории, которые мне еще только предстоит довести до ума, будут начинаться по-разному но в конечном счете стекаться к одному моменту – в ванне. В той, что будет посвящена моему новообретенному осознанию жестокости этого мира, я расскажу в подробностях обо всем, что испытал в той ванне. Сделаю так, чтобы и публика прочувствовала всю силу кулаков Эдди. Раз уж история о том, как я познал жестокость этого мира, пусть и в ней будет жестокость. Если же речь о том, как я понял, что в трудную минуту люди поворачиваются к тебе спиной, то описывать в подробностях побои вовсе не обязательно. Можно просто перемотать вперед и перечислить полученные мной травмы, позволив слушателям самим дорисовать самые жуткие подробности. Об одном и том же моменте можно рассказать по-разному, в зависимости от того, на чем хочется акцентировать внимание и я не впервые в жизни осознал смысл истории уже после того, как ее рассказал. Такое со мной бывало не раз. Повторное погружение в момент и подробное изложение фактов, а также игнорирование всех моих излюбленных стратегий ради простого повествования о событии, каким я его запомнил, оказалось невероятно полезно для понимания смысла таких вот поворотных моментов. На своих семинарах я часто наблюдал, как присутствующие проходят через абсолютно такой же процесс. Становился свидетелем рыданий от осознания того, почему тот или иной момент так запал им в память и в душу. Просто расскажите свою историю от начала до конца. Забудьте о стратегиях. Начните не с того и придите не туда. Спотыкайтесь и путайтесь. Главное вернуться к важному моменту, чтобы понять его смысл. Еще постичь смысл можно, спросив самого себя, почему я поступил именно так. Как я уже говорил в одной из предыдущих глав, мы с отцом переписываемся. Это наш основной канал связи. Поскольку большую часть моего детства и взрослой жизни его не было рядом, поддерживать отношения нам было нелегко. С телефоном мы не дружим. Отец никогда не был в интернете. Свой городок он покидать не собирается. Остаются письма. Оказалось, он отлично пишет, а рассказывает еще лучше. Вот бы еще он писал чуть почаще. Зато благодаря этим письмам я гораздо яснее, чем прежде, узнал собственного отца. Пару недель назад Моя жена как раз спросила, о чем писал отец в своем последнем письме. И я ответил, «Сейчас дам почитать». А сказал я так потому, что сам еще не прочел. Я не признался жене или кому бы то ни было, что не открываю отцовских писем до того, как придет следующее. Это означает, что иногда не распечатанный конверт может пролежать несколько месяцев. Но одно неоткрытое письмо. У меня всегда под рукой. Правда и то, что, получив самое первое письмо от него, я боялся его открыть, и потому взял конверт с собой в кинотеатр, где и прочел. Ну и по сей день я не открываю очередное письмо до тех пор, пока не получу следующее. Почему? Тут у нас рубрика «Спроси себя, почему ты поступаешь так, а не иначе». Почему я так делаю? почему ношу в сумке не распечатанное письмо от отца? Я подумал об отце, о наших отношениях, о нашей истории. Рассказал себе эту историю с того момента, как он исчез из моей жизни после развода с мамой и до сегодня. Я проговорил ее вслух, ничего не упустив. На это понадобилось время. И когда закончил, то вдруг понял. Ответ – пришел ко мне совершенно ясно и отчетливо. Я ношу с собой нераспечатанные письма потому, что с самого детства ждал, когда отец вернется в мою жизнь. И всякий раз, когда это происходило, боялся, что этот раз станет последним. Все свое детство я жил в страхе, что отец вновь оставит меня и никогда уже не вернется». Если же я ношу с собой нераспечатанные письма, он как будто всегда со мной. Я храню эту неизведанную частичку его. И пока обещаю себе однажды прочесть письмо, он не исчезнет. Вот так у меня вновь появилась история. Думаю, она будет хорошей. Из тех, что живо отзываются в сердцах множества людей. Более того, теперь я лучше понимаю даже самого себя. «Я часто спрашиваю себя, почему поступаю так, а не иначе?» И порой ответ предельно прост. «Ты – педант. Ты – невротик. Ты просто идиот. Ты – эгоист. Ты слишком сильно любишь мороженое. Ты думаешь, знак «поворот направо запрещен» – это ерунда. Ты презираешь галстуки за то, что это просто финтифлюшка для красоты». Но иногда ответ на вопрос помогает понять нечто гораздо более глубокое, некую скрытую истину, на которой часто и строится хорошая история. Американский певец Брюс Спрингстин как-то сказал в одном из своих интервью. «Сценические образы большинства людей создаются на основе их внутренней географии. В попытке решить ряд сложных проблем в самих себе – или в своей личной истории. Услышав эти слова, я подумал «да». И будто бы каждая пустая клеточка моего тела вдруг наполнилась смыслом. Не просто «да», а «да». Рассказчики постоянно стараются дойти до сути своей жизни. Мы силимся увязать события с неким контекстом, найти удовлетворительную концовку для определенного периода, объяснить смысл нашего существования и собственное место в глобальной истории. Порой мы понимаем этот смысл незамедлительно. Вот как моя жена сказала, «Я знаю, что в детстве тебе порой было нечего есть». И я тут же понял суть. Элиша знает меня, как никто другой. Может быть, даже лучше меня самого. И черт возьми, должно быть, она и в самом деле любит меня. Но Эдди в Ванне мне определенно нужно было ее рассказать. Нужно было вернуться в ту ванну вместе с Эдди, чтобы понять, почему эта травма, сильнее любой другой, что я вынес в тот год от старшеклассников, так долго жила в моей памяти. Эдди в Ванне строится на моей внутренней географии. Мне нужно было решить ряд сложнейших проблем своей биографии, чтобы рассказать эту историю. А не распечатанное письмо от отца, все еще лежащее у меня на столе? О нем мне тоже нужно рассказать. Лишь когда Илиша спросила меня, о чем пишет отец, я вдруг понял, насколько странный ритуал у меня сложился с его письмами. И мне не хотелось говорить ей об этом, ведь я и сам не понимал причины. В такие моменты я чувствую, пора рассказать самому себе историю, чтобы понять собственное поведение и решить некую личную проблему. Решения зачастую приводят к появлению замечательных сюжетов, позволяя лучше познать самого себя и свою суть, основываясь на пережитом опыте. Пятиминутка истории как я снова встретился со злобным директором своей старой школы. В 2016 году я выступал на Гранд-слам, который проходил в концертном зале бруклинского Уильямсбурга. Я рассказывал историю о том, как однажды в третьем классе меня вызвали к директору. Я украл у одноклассника альбом с марками, и вот теперь был вынужден сознаться в содеянном. Не то накажут весь мой класс. Мало какая задача в жизни давалась мне с таким же трудом, как войти в кабинет директора и рассказать ему всю правду. И по сей день я помню тот момент, будто это было вчера. И вспоминаю всякий раз, когда нужно в чем-то сознаться или признать свою ошибку. Это был урок на всю жизнь. Эта история для меня нетипична слишком длинная для конкурса, и потому я в буквальном смысле расчленил ее, оставив больше юмора, чем души. Такая стратегия мне не свойственна, особенно когда нужно состязаться с другими рассказчиками. И все равно я рассказывал историю с удовольствием. Я редко вставляю в свое выступление столько шуток, как в тот вечер, а ругательств в нем было больше, чем во всех предыдущих номерах, Вместе взятых. Как рассказчик, я будто бы раскрылся с новой стороны. Скорее, комичный, в которой чувствую себя менее уверенно. Директора звали Фред Хартнет. С самой начальной школы я не встречался и не общался с ним. Хотя несколько лет назад узнал, что новая средняя школа моего города, построенная на той самой улице, где я вырос, носит его имя. Я решил, что ее так назвали не зря, раз уж образ этого человека даже спустя четыре десятка лет не стерся из моей памяти и из сердца. Мистер Хартнет был директором моей школы в 1979 году и уже тогда казался довольно старым, так что я решил, что его должно быть уже давно нет в живых. Но когда рассказал эту историю в одной из социальных сетей, один бывший одноклассник, Тут же написал мне, сообщив, что директор все еще жив и прекрасно себя чувствует, и даже прислал адрес его электронной почты. С тех пор мы с мистером Хартнетом несколько раз переписывались. Просто невероятно. Я не только написал ему сообщение, но и приложил запись истории с шоу Speak Up, где впервые звучала ее полная версия. Вот что он ответил. «Конечно же, я помню тебя, как и всю твою семью, хотя признаюсь, что совершенно забыл о том случае, и неудивительно, я ведь проработал столько лет. Тем не менее, мне очень понравилось твое выступление». Потом он рассказал, что стало с другими участниками того события, в том числе с моим классным руководителем и тем одноклассником, что сыграл в истории ключевую роль. Что же до того факта, что в его честь назвали школу, он ответил? А насчет средней школы, как директор, именно я отвечал за ее строительство. Школьный комитет объявил о том, что школа будет носить мое имя на выпускном вечере 2003 года, когда я вышел на пенсию. Мне до сих пор иногда не по себе от этой мысли, хотя я и рад, что мое имя школе присвоено непосмертно. Проезжая мимо нее, я порой думаю, что похожее чувство испытывал бы, видя свое имя на надгробной табличке. В чем-то он прав. Удивительно, что «The Moth» в очередной раз удалось вернуть в мою жизнь человека из прошлого и помочь мне восстановить столь значимый для меня контакт. Мы с мистером Хартнетом все еще переписываемся. Тот... Кто еще недавно жил только в моем сердце и памяти, как будто снова стал осязаемым из плоти и крови. Мы говорили о преподавании, писательстве и о том, как сложилась наша жизнь. Это было незабываемо. Рассказывайте свои истории на сцене, в гостиной или за ужином. Делитесь ими с друзьями и родными, со всеми, кто захочет послушать. Никогда не знаешь. К чему это может привести?